Глава сорок первая. У меня зуд вульвы. Зуд часто считают незначительной проблемой. Это не так. Многие женщины годами страдают от сильного зуда и медицина не может им помочь. Одни из самых счастливых моих пациенток – женщины, которые раньше мучались от сильного зуда, но избавились от него, как только было признано его влияние на их жизнь. Зуд и боль – совершенно разные ощущения. хотя они и проходят по одним нервам, но используют разные сигналы и взаимодействуют очень сложным образом. Острый зуд, например, спровоцированный аллергеном, можно облегчить с помощью более расчёсывания. Хронический зуд невозможно облегчить таким образом, поскольку даже лёгкое прикосновение или боль воспринимаются как зуд, что укрепляет замкнутый круг. Не используйте средства с бензокаином для снятия зуда. Если они есть у вас дома, выбросите их, чтобы не тянулась к ним рука. Они вызывают контактный дерматит, аллергическую реакцию у десяти процентов женщин. Чем вызван зуд вульвы? Мне нравится начинать со списка, из которого я постепенно вычеркиваю возможные причины по мере накопления информации. К наиболее распространенным причинам зуда относятся инфекции. Например, кандидоз, бактериальный вагиноз, трихомониаз или контагиозный молюск. Герпес иногда может вызывать зуд, однако обычно он сопровождается болью. Кандидоз самая распространённая инфекция, вызывающая сильный зуд, который сложно остановить. Простой, хронический лишай и раздражение. При них зуд может быть очень сильным. Иногда они вызывают покраснение, в некоторых случаях на коже видны расчёсы. Проблема раздражения в том, что они непредсказуемы. Сегодня средство раздражает кожу, а через несколько недель такой реакции уже не вызывает. Контактный дерматит. Это отложенная аллергическая реакция, которая возобновляется при каждом воздействии аллергена. Часто контактный дерматит вызывает топический бензокаин, перуанский бальзам, ароматизаторы и некоторые ингредиенты в гелях для душа и салфетках для интимной гигиены. Если у вас аллергия на ядовитый плющ, всегда тщательно мойте руки после манго, поскольку его кожица содержит тот же аллерген урошиол. Обычно контактный дерматит сопровождается значительным покраснением кожи. Аллергическая реакция может развиться спустя годы использования средства, поэтому контактный дерматит не всегда связан с новым продуктом. Кожные заболевания. Например, склерозирующий и плоский лишай. Поскольку у кожи из-за них становится очень чувствительной, даже легкое трение может привести к серьезным повреждениям. Сильный зуд для них не характерен. Гузм. Зуд сосредоточен в области преддверия влагалища и внутри влагалища. Обычно он не очень сильный. Низкий уровень железа может стать причиной сильного зуда, который начинается с вульвы. Также это кофактор грибковых инфекций. Вы использовали новые средства. Хотя раздражение или контактный дерматит, аллергия могут возникнуть в ответ на любое средство в любое время, наиболее вероятной причиной их развития может быть какой-либо новый продукт. Даже туалетная бумага в самолёте или новые прокладки способны вызывать раздражение или аллергию. У меня появилось сильное раздражение из-за прокладки, когда я летела из Сан-Франциско во Франкфурт, Германия. У меня не было менструации 5 месяцев, и я решила, что нахожусь в менопаузе. Разумеется, через 2 часа полёта у меня начались месячные, и мне пришлось использовать прокладку, которая оказалась была сделана из абразивной кухонной губки. Не успели мы долететь до Атлантического океана, как у меня начался зуд. Мыло, очищающее средство с маски, презерватива и спермициды Не все женщины, ведущие половую жизнь с мужчинами, знают, есть ли на презервативах, которыми они пользуются, лубрикант или спермицид. Всё это возможные триггеры. Появившееся раздражение может запустить реакцию, напоминающую снежный ком. Хотя триггер может быть пустяковым, ваша кожа, иммунная система и нервы превращают его в нечто значительное. У меня острый или хронический зуд. Острый зуд, который длится не дольше нескольких недель, обычно связан с инфекцией, раздражением или контактным дерматитом. Любой хронический зуд когда-то был острым. Анальный зуд. Если у вас анальный зуд и кровотечение, не начинайте самолечение, пока не обсудите симптомы с врачом. Некоторые заболевания, вызывающие зуд вульвы, могут поражать анус. К ним относится контактный дерматит, склерозирующий лишай и раздражение. Грибковая инфекция не может быть причиной анального зуда. Есть несколько специфических причин зуда в области ануса. Геморой расширенные вены в анальном канале. Они могут причинять боль, но основным симптомом выступает зуд. Существуют отпускаемые без рецепта препараты, сужающие вены. Для предотвращения геморроя необходимо не допускать запоров, потреблять не менее двадцати пяти граммов клетчатки в день и при необходимости принимать слабительное и не тужиться. Остречная инфекция – это паразитарная инфекция анального канала. Обычно ею заражаются люди, проводящие много времени с маленькими детьми. Перианальный дерматит. Это раздражение области вокруг ануса, связанное со старением кожи и контактом с фекалиями, служащими ирритантом и источником бактериального заражения. Чаще всего возникает у женщин, вынужденных носить водонепроницаемое белье из-за недержания. Классические симптомы перианального дерматита зуд, раздражение и покраснение ануса. Лечение заключается в тщательном удалении фекалий с кожи с помощью очищающего средства. Удобнее всего использовать биде, применение топических стероидов для снятия воспаления и нанесение смягчающих мазей, если есть необходимость. Анальный и ППП. Обычно они не имеют симптомов, но женщинам, которые испытывают анальный зуд и находятся в группе риска заражения анальной гонореей или хламидиозом, желательно пройти скрининг. Анальный предрак и рак. Если вас беспокоит постоянный зуд без видимой причины, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить анальный предрак или рак. Причину моего зуда не удаётся выявить. Если в области ануса заметны кожные изменения, например, покраснение или язвы, необходимо проконсультироваться с другим врачом и, возможно, сделать биопсию. Если уже исключены все раздражающие кожу средства, попробуйте обратиться к аллергологу, чтобы удостовериться в том, что зуд не вызван аллергеном из окружающей среды. Подведём итоги. Зуд часто связывают с грибковой инфекцией, однако он может быть вызван множеством причин. Сильный зуд вульвы, не сопровождающийся значительным покраснением или кожными изменениями, обычно связан с простым хроническим лишаем. Аллергия может появиться на любое средство и в любое время, даже если вы пользовались им годами. Если появились сыпь, покраснение и патологические кожные изменения, требуется консультация специалиста. Низкий уровень железа может быть причиной хронического зуда.